Глава 9. От обиды хотелось плакать. Новая прическа, новый облик, новая Николетта с гордо поднятой головой оказались никому не нужны. Она подумала, поверила, что карабинер, недавно приехавший в их маленькую деревню, обратил на нее внимание, но это же смешно. Никто никогда не обращал внимания на серую мышку Николетту, поэтому у нее нет ни семьи, ни детей. «Никого нет на старости лет, кроме Пенелопы». И тут она заплакала, не в силах больше сдерживаться. Ветер сухими иголками колол ее щеки, больно ударял по лицу снежными пощечинами. Она совсем забыла, что к Пенелопе придут сегодня дети, внуки и правнуки, и все сядут за большим столом в гостиной. Не зря маэстро с раннего утра колдовала у плиты. Вся ее большая семья. А она? Она им никто?» Просто приживалка. Вернись она сейчас домой, все будут улыбаться, подкладывать еду на тарелку. Но она ведь знает, что чужая. Зачем она совершила ту ошибку? Зачем продала свою убогую квартирку и переехала к Пенелопе? Там, в панельном доме на окраине деревни, не было надежды. Все было уныло, но ясно и размеренно. А ей хотелось тепла. Захотелось выращивать травы в саду Пенелопы пить с маэстрой кофе на террасе с видом на деревню, говорить обо всем на свете и даже ругаться. И она даже чуть не поверила, что ни молодой карабинер с таким аппетитом уминавший лимонный пирог заинтересовался ею Николетой. Надо вытереть слезы и зайти куда-то в кафе, попить кофе, посидеть до вечера, когда она займёт свой прилавок на рождественском рынке. А к ночи родственники маэстры разойдутся, и она вернется домой. И все будет как раньше, иллюзия тепла и семьи. Но слезы никак не хотели высыхать, они лились и лились, как будто вместе со слезами выходили все неурядицы, обиды и неприятности, накопившиеся за всю жизнь. Николета шла, не разбирая дороги, поскользнулась, врезалась в кого-то, буркнула с но ее крепко схватили и не отпускали, пока она не подняла голову. И перед глазами не возник размытый слезами образ сирены, хозяйки местной Лаканды, сестры Пенелопы и знаменитой местной ведьмы. Что за странные имена, спросите вы? А все очень просто. Давным-давно жила в Пьетропертозе Тереза, женщина, не похожая на других. Пока другие врастали корнями в свою землю, и даже в столицу региона выезжали за всю жизнь не больше двух раз, а то и ни разу, Терезу манили дальние странные путешествия. Удивив деревню, Тереза сумела сделать мечту реальностью. Она объехала весь мир, а дочерей назвала в честь Одиссея и Гамира, отдав дань и греческим корням этой земли, и любви к странствию. Терезы давно нет в живых, и дочери не молоды. Пенелопе под девяносто, Сирене скоро 80. Мамина любовь к странствиям передалась младшей дочери необычным образом. Она превратила семейный дом в Лаканду и принимает туристов со всего мира. Пусть у Сирены нет возможности увидеть мир, зато мир теперь приходит к ней. Увлеченная странствиями, Тереза оставляла дочерей с бабушкой. И дар? Во многих луканских семьях есть кто-то, обладающий даром перешел к младшей внучке. Видимо, старшая Пенелопа оказалась слишком серьезной, поглощенной науками, и все досталось младшей, романтичной сирене. К ней и шли из деревень Пьетро Пертоза и Костельмедзана. Кому головную боль вылечить, кому желчные колики снять, а кому и от несчастной любви избавиться. Дон Фабрицию, священник из местной церкви, закрывал на это глаза. Он сам был луканцем и прекрасно знал, что маги естественная часть этой земли и людей. А когда приезжие упрекали, всегда цитировал Писание. При всем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». И Иисус сказал, «Не запрещайте ему». «Ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Луканская магия со временем стала неразрывно связана с христианством. Не зря магические формулы передавались лишь в волшебную ночь Рождества, а все луканские женщины регулярно посещали месу. Но сирена, ох уж эта сирена! Никто из местных ведьм не мог с ней сравниться. Одним прикосновением руки она заставляла работать сломанные механизмы. Одного взгляда черных глаз было достаточно, чтобы человек как на духу выкладывал все сокровенные мысли. И не было беды, которую не развела бы руками и заклинаниями сирена Альвильонези. Вот и Николета не устояла. Пошла, как овечка на заклане в теплую лаканду, горящему камину и бодрящему кофе и выложила, как на духу, все свои страхи и обиды. «Глупая какая!» — фыркнула сирена. «Это с чего ты не член семьи? Всем давно ясно, что вы с Пенелопой, как сестры. Да ты ей ближе, чем я, Николета Денизи. Так что гони глупые мысли прочь, как машины на дороге. Вот представь, много машин едет туда-сюда, но это не машины. Это твои напрасные мысли». Вот и пусть едут, и не возвращаются. А еще раз заедут, так ты смотри на них со стороны. Пусть себе суетятся. Ты здесь ни при чем. Ты к ним никакого отношения не имеешь. Они покатаются туда-сюда, да и сгинут». Николета хлюпнула носом, но вдруг представила свои мысли машинки туда-сюда, туда-сюда, и непроизвольно улыбнулась. А сирена продолжала свою песню «Не зря». Ох, не зря не могли устоять моряки перед пением сирен. А на карабинера не обижайся. Николета вспыхнула. Неужели она и про маршала не все выложила? Даже не заметила. Стыд-то какой. Не обижайся. Человек свою работу делает. И симпатия к тебе тут совсем ни при чем. Вот сделает работу, тогда и о симпатии подумает. Не беги вперед, селеги. Николета Денизи. Стало так легко на душе, и Николета, уписывая за обе щеки запеканку с рикоттой и брокколи, рассказала Сирене обо всех своих сомнениях в поиске убийцы. Сирена замолчала, задумалась. Еще темнее, еще глубже стали глаза луканской ведьмы. «А зайди, коты, к Джерману!» «К Джерману, вздрогнула Николета. «Зачем? Джермана был личностью в деревне известной, а скорее неизвестной. Кажется, он существовал всегда. Никто точно не знал, сколько ему лет, откуда он взялся в деревне и кем были его родители. Волонтеры приходили к нему, чтобы помочь с покупками. Раз в месяц его навещала медсестра. Никто толком не смог бы описать, как он выглядит. Видели лишь темную фигуру, закутанную в плащ, в надвинутой на глаза шляпе в любое время года. В деревне даже шептались, что на самом деле сеньора Джермана не существует. Его место занимают разные люди. Кто-то говорил, что под его личностью скрываются опасные мафиози из соседней Калабрии. Кто-то уверял, что Джермана – древний вампир, тысячу лет живущий в этом месте. Но все понимали, что это лишь будоражащие слухи. Ведь волонтеры, а тем более медсестра, знали бы, окажись на месте пациента, другой человек. Но волонтеры и медсестры часто менялись, так что сплетни затухали, а потом разгорались вновь. Николета пыталась вспомнить, сколько лет она знает Жермана. Казалось, что он сидел в своем доме и тогда, когда она была маленькой девочкой. «Ну, при чем тут Жермана? Где стоит его дом?» «Напротив фитнес-клуба Бритни. Белильды». «Что? Напротив фитнес-клуба Белильды. Она же Бритни». «А ты бы хотела жить с именем Белильда?» Вместо ответа Николета перекрестилась. Вот поэтому она называет себя Бритни. Но я так и не поняла, причем. На той улице у тебя никогда не возникало чувства, будто за тобой кто-то наблюдает. Поверь, там не нужны камеры видеонаблюдения. Там есть германо, денно и нощно следящий за улицей из-за занавески. «Хочешь узнать об отношениях Дечио и Белильды?» «Бритни». «Хорошо». Дечо и Бритни». «Спроси Джермано». «Ему нечем больше заняться?» «Моя соседка Нинелла, он в том доме, занимается тем же самым. Разница в одном. Как только она тебя заметит, так открывает балконную дверь, не успеешь убежать, заболтает до смерти. Так что невидимость Джермана – благо. А ты не знаешь, откуда он. Николета решила воспользоваться возможностью, ведь ведьма должна знать все, никогда не интересовалась. Иди поговори с ним, только не кричи слишком громко. Он очень хрупкий, кажется, чуть повысишь голос, и его унесет порывом воздуха. И, кстати, он ни с кем не разговаривает, так что прихвати карандаш и бумагу. Он не мой, он разговаривает с медсестрой, и ему достаточно, а волонтеру просто отдает записку. Получив от сирены карандаш и листок бумаги, Николета отправилась к фитнес-клубу. Слезы дурных мыслей, как не бывало. Оказавшись в нужном месте, женщина посмотрела на окно Джермана и не увидела никакого движения. Занавеска не шелохнулась. Она случайно перевела взгляд на зеркало, расположенное у дверей парфюмерной лавочки наискосок. Вздрогнула и чуть не завопила на всю улицу. В зеркале отражалось размытое бесцветное лицо и два выпуклых черных глаза. Чисто голум из фильма «Властелин колец», который Николета пересматривала множество раз. Ужас какой! С этого момента ей будет чудиться этот взгляд, куда бы она ни пошла. Ну, хотя бы он отражается в зеркале. Николета вздохнула и после некоторого колебания нажала на звонок. Сирена не отправила бы ее в логово вампира, это не может быть опасным. Тишина... Она позвонила еще раз. По другую сторону двери послышалось шарканье. Раздался щелчок, и дверь отворилась медленно-медленно. Наверное, по сантиметру в минуту. Из темноты материализовалось бледное лицо. Два глаза смотрели прямо на Николету. Выглядел этот человек... Нет, разве он может быть человеком? Это живой мертвец. Я Николета Денизи. Живу в этой деревне... И мне надо с вами поговорить. Нежить. Нет, никто не убедит Николету, что это живой человек. Склонила голову, еще мгновение рассматривая ее. Потом дверь начала как-то медленно закрываться. Ах ты! Возмутилась Николета и поставила ногу в щель, заблокировав дверь. Мне нужно поговорить. Стремительный бросок чего-то тонкого, показавшегося змеей, и острая боль. Николета отпрыгнула и захромала. Удар трости по ноге оказался весьма болезненным. Дверь захлопнулась. «Он мог сломать мне ногу. Я позвоню карабинерам. Подам жалобу», — пылала гневом Николета в тепле лаканды сеньоры Сирен. «Эта нога вторглась на его частную собственность», — хмыкнула Сирена. «Кто же гладит кошку против шерсти? Предупреждать надо? Так я предупредила, что он ни с кем не разговаривает». Николета взглянула на хозяйку Лаканды, как на сумасшедшую. «И что ты предлагаешь?» В четыре часа дня, когда желтый свет фонарей на улицах и в окнах превратил деревню в оживший рождественский вертеп, Николета и Сирена стояли у дверей сеньора Джермана с коробкой миндальных пирожных в руках. Джермана довольно чувствителен к шуму, так что нужно нам быть максимально деликатными. «Сначала надо попасть внутрь. Я подозреваю, что мы будем стоять здесь, пока не замерзнем, и нас не подберут случайные прохожие». Но замок щелкнул, и дверь отворилась по-прежнему медленно. Глаза плыли в темноте, словно существовали отдельно от тела. Николета, уже видевшая эту картину, снова вздрогнула. «К такому зрелищу не привыкнешь». Голова кивнула в знак приветствия, Сирена ответила улыбкой и таким же кивком. Николета молча пряталась за спиной хозяйки Лаканды, помня ее предупреждение. «Не говори, не стучи, просто подражай мне». Прошаркав по коридору, мужчина провел их в свою квартиру. Николета узнала занавеску и окно. Как только они сели в удобные кресла в гостиной, как только глаза привыкли к почти полной темноте, наконец она смогла как следует разглядеть мужчину. Вокруг глаз — Какая неожиданность! Имелась голова, маленькая, балансирующая на тонкой шее и самом тощем теле, которое она когда-либо видела. Джермана был одет в пижаму и бархатный смокинг, такой, если верить фотографиям, надевал ее прадедушка на свою свадьбу сто лет назад. Между штанами, пижамой и тапочками виднелся кусочек лодыжки и как не разглядывала ее Николета, так и не определила, было ли там что-то большее, чем кость скелета. Не говоря ни слова, сирена осторожно открыла подарок, который они купили в кондитерской на углу и протянула Джермана. Его глаза сверкнули, уголки губ, которые до сих пор были направлены к полу, медленно поднялись, составили прямую линию с серединой и не остановились на этом, а продолжили свою восходящую траекторию, пока не образовали улыбку. Ну, по крайней мере, что-то похожее на улыбку. К тому времени, как Джермана закончил бесшумно жевать и проглотил последнее миндальное пирожное, прошло не менее получаса. Николета погружалась в сон. Мягкое кресло, темнота и тишина сделали свое дело. Сирена взяла маркер и маленькую белую доску с подлокотника своего кресла написала. «Мы с подругой хотели бы задать вам несколько вопросов». Мужчина прочитал и кивнул, Прежде чем Николета, резко проснувшись, успела завопить, не сообразив сразу, где находится, и все испортить, сирена сунула доску ей в руки. «Вы видели, как хозяйка фитнес-клуба уезжала с мужчиной, который не был ее мужем?» Джермана взял маркер и написал. Это был мужчина, о котором писали в газетах. Его убили несколько дней назад. Он часто приезжал. Несколько раз в неделю. Они выглядели как любовники – «Хорошо, что в полутьме не видно, как покраснела Николетта». Джермана покачал головой и написал. «Я не знаю. Было что-то странное в приезде этого мужчины». Они оба были очень взволнованы и несли какой-то пакет. Оглядывались. Давно это было? Неделю назад. Когда они вышли из темного дома, Николетта побежала за угол, туда, где ее не будет видно из окна, и заорала. Да так, что случайный прохожий подпрыгнул на месте и испуганно оглянулся и убыстрил шаг. «Что случилось? Тебе плохо?» — взволнованно спросила Сирена. «Нет, я просто слишком долго держала рот закрытым. Я так не могу. Мне нужно срочно убедиться, что с моими голосовыми связками все нормально». Сирена, понимающе улыбнулась. «Но как вы начали с ним общаться?» — наоралась Николета — Однажды я просто постучала в дверь и подарила ему коробку пирожных. Это превратилось в ритуал. Иногда я пеку что-то дома и приношу ему. Ты приручила нежить? Он просто одинокий и больной старый человек. Не выдумывай глупости, Николета калета Денизи. Но тебе пригодилось то, что он рассказал? Думаю, да. У Дэчево и Бритни была какая-то тайна. И за неделю до смерти финансиста они ссорились и волновались. И скрытно выносили что-то в машину. Но как узнать, что? Это ты у нас сыщица? Вернее, вы обе, с моей сестрой. Вам и узнавать?»